Глава третья. Пора на службу царскую. Иоанн Акононович лежал уже на столе, одетый и убранный, в ожидании долженствующих произойти над ним обрядовых действий отпивания, понехит и погребения, когда его сын прибыл в Богимово. Алексей спроши вступили в столовую, где лежал покойник, которому уже ничего не нужно было в этой земной жизни. Между тем, движение вокруг него носило характер каких-то хлопотливых, мятежных забот. Это всегда так бывает. Те, которые остаются жить, точно усложняют свою деятельность под влиянием великой тайны смерти и небытия. Что касается Мавры Каноновны, то она была, так сказать, в своём элементе, как рыба в воде. Она являлась по свойству своего нрава жирицей печали и слёз. Её высокая фигура скользила как тень вокруг покойника. Она отдавала такие точные приказания, группировала всё так прилично к виду настоящих обстоятельств, Что бы я стал без неё делать? мелькнуло в голове Алексея, когда он, став на колени подле покойника, творил крестясь молитву, устремив глаза в угол комнаты, где лампада теплилась перед иконами в старинном киоте. Проша молился подле него и плакал всхлипывая. День склонялся к вечеру. Не Насте потушило быстрее обыкновенного последние лучи света. В доме закрыли ставни. Из церкви принесли поникадилы, покров и золотой парчи. Зажжённые свечи ярко осветили её. Белым облаком казалось кисея, накинутая на лицо покойника. Домочадцы сгруппировались в одном углу комнаты. Настало глубокое молчание, торжественная тишина. Вошёл священник, облачился, была первая панихида. Наступила ночь. Проша где-то уснул на диване, не раздеваясь. Алексей долго читал псалтырь над покойником. Затем, почувствовав сильную усталость, передал книгу дедчу и сел на стул под либуфетного шкафа, плотно прислонясь к нему. Он скоро глубоко заснул. И снился ему покойный отец живым, каким помнил он его в детстве, добрым и ласковым. И снилась ему тётка с пучком роск, и будто свистали эти гибкие прутья над его головой. Потом няня спрятала его к себе под фартук, а фартук в дырах, и тётка хлещет его жидкими рожгами. Затем явилось ему светлое видение, не то облако, превратившееся в звезду, не то звезда, принявшая форму розового облака. Тут гроза, молния, гром, ливень и какой-то лук лес. И вдруг он во сне сознаёт, что этот луг, их широкий луг, на котором так, кстати, скопнили сено под непогоду. А лес их Богимовский лес, именуемый Потресово. Лес, что близ болота за широким лугом. И Алексей подошёл к одной из копен сена на том лугу. И засунул в нее руку по локоть, чтобы спробовать, насколько сено отцерело от дождя. Глядит Алексей, а на той копне сидит старичок с седенькой бородкой. Маленький, чудной такой. Глазки у старичка бегают, а в руке держит он палочку или шесток, да указывает на потресово и на болото. Тогда глаза Алексея следят за движением палочки в ту сторону, куда указывает старичок.